Глава 23 третья. Индиго Мун. Капитан Буль сдержал свое слово. Вскоре после восхода солнца Тома растолкали. Он провел ночь на средней палубе, закотавшись в старый португальский флаг. Ночь выдалась теплой, с востока дал слабый бриз, и брик раскачивался из стороны в сторону, словно гигантская качалка. Прежде чем провалиться в сон, Том поздравил Ньо Бото с их невероятным везением. «Ты думаешь, нам повезло?» Бото понюхал полотнище флага. «А как же иначе? Мы лежим тут в тепле и уюте. Что еще надо для счастья?» «Да, я считаю, что мы с тобой две страшно везучие каналии». Бото ответил, что, исходя из его знаний про везение и невезение, ему трудно, более того, невозможно заметить здесь хоть какое-то везение. Том повернулся к нему. «Мне представляется, — проворчал он, — что ты слишком быстро привык к своему положению свободного человека. будто ответил, что он всегда умел хорошо приспосабливаться. Но то, что ты свободен, вовсе ведь не значит, что ты все время будешь со мной спорить. Том снова отвернулся. В конце концов, это меня будут завтра протаскивать под килем, а не тебя. И если тот, кого будут килевать... чувствует себя везучим, ему легко на сердце, то его лучший друг не должен ему возражать. Тебе еще многое нужно узнать о дружбе, Бибидо. Меня зовут Ньобото, Том. Я говорю, как мне нравится, — огрызнулся Том, — и теперь мне нравится быть веселым оптимистом, которому легко на сердце. Посмотри вокруг, разве не прекрасна эта лунная ночь? Да, но от португальского флага, пахнет плесенью. — От тебя тоже. — Лучше подумай о чем-нибудь хорошем, например, о том, что нас еще не прикончили. — Да, ты прав, Том, нас все еще не прикончили. — Пытаешься шутить? — Нет, я пытаюсь уснуть. — И мы по-прежнему свободны, — Том ободряюще улыбнулся. — На самом деле мы можем в любой момент, если нам приспичит, прыгнуть в море и уплыть. — Полагаешь, это хорошая идея? — Я говорю, если нам приспичит. мы не заперты, так ведь? Разве? Слушай, какой же ты все-таки зануда. Ты что, забыл, как еще совсем недавно сидел, привязанный к балке, в окружении крыс, скорпионов и ящериц, без еды и воды? И что я, Том коллинс еще совсем недавно был меньше, чем в паре шагов от виселицы? А теперь мы лежим под открытым небом, свободные, как птицы, и когда придет новый день, нас, скорее всего, съедят». Закончил бото добавя, что он хотел бы, чтобы его приготовили с Ямсом. Том сел. бото сказал он, — мы с тобой ни за что на свете не закончим свои дни в котле. Давай удерем с этого судна. Мы уже проделали это однажды. Кто возьмется утверждать, что нам не удастся сделать это снова? — Я должен притвориться, что у меня чума. «Нет, тебе не придется притворяться, что у тебя чума. Мы... У нас еще будет время подумать об этом, и... Не смотри ты на меня так мрачно. Сейчас же нам хорошо, вот и радуйся». «Ты должно быть прав». Пробормотал Бото, я слишком часто думаю об этом маленьком песце, которого сажал саласар Похоже, его приправили тимьяном. Том уставился на спину Бото. «Я ел однажды броненосца, которого готовили с ямсом». «Угу», — сонно пробормотал Том. «Хочешь? Расскажу тебе о вареном ямсе, которым мы зовем фуфу 6 -фу". часов спустя, над ними, держа в руках португальский флаг, навис здоровенный монгол. Он помахал им рукой. Том объяснил Ботто, что, наверное, им пора вставать. «Ты говоришь по-английски?» — спросил Том Монгола. — Никакой реакции. — Испанский? — Тем более. Может, ты вообще не говоришь? Монгол сгреб Тома за шкирку и хорошенько встряхнул. Его толстое брюхо внушительно качнулась. В этот момент появился мистер Мун и, не тратя времени на разговоры, отправил Тома и Бото прямиком на верхнюю палубу, где уже находилась большая часть команды, включая Тео, которые усадили на стул. Денек выдался тихим и погожим. Теодоре не пришлось повышать голоса, когда она поинтересовалась, а что, собственно говоря, происходит. «Такое чувство, что меня сейчас будут учить уму-разуму», ответил ей Том и огляделся в поисках сеньора Саласара, которого почему-то нигде не было видно. Но тут появился буль. Судя по выражению его лица, спал он плохо. Пираты сразу почувствовали дурное настроение капитана, даже самые свирепые боялись встретиться с ним взглядом. Кок, который, очевидно, по совместительству являлся личным камердинером капитана, прошмыгнул следом за ним со щеткой, которую он упрямо пытался вычистить камзол Буля. Но сегодня явно был один из тех дней, когда капитан не хотел, чтобы его трогали. Раз — и щетка полетела за борт. Это была последняя, — заикнулся было Кок, и тут же зажался себе рот рукой. «Исчезни!» — рявкнул капитан. «Или отправишься вслед за щеткой». «Но вы ведь сами сказали», — начал было бедняга Кок. «Что я сказал?» Кок оглянулся, ища поддержки у своих товарищей. Но те почему-то все как один смотрели в сторону. «Сказали, что если хоть одна пылинка сядет на...» — прошептал Кок. «У Буля переменилось лицо». и он взглянул на своего слугу с улыбкой, не сулящей ничего хорошего. «Пылинка, значит», — повторил он. «Да, верно, недаром говорят, что у каждого человека свое предназначение в жизни, и кроме обязанности варить кашу, от которой не бывает ни поносов, ни запоров, у тебя была почетная обязанность смахивать пылинки с вышестоящего начальства, но ты забыл об этом и теперь уволен с должности смахить телепылинок». Капитан вперил взгляд в свою команду. «Есть кто-нибудь, кто хочет взять на себя эту обязанность?» Пираты нервно переглянулись. Они стояли, опустив головы, пока Буль дефилировал мимо, заложив руки за спину и окидывая каждого изучающим взглядом. Теперь стало понятна причина, почему манжеты, штаны, камзолы и туфли у всех членов команды были всегда в таком прекрасном состоянии. Но тут Буль... Вдруг заметил у одного пирата на рубашке крошечное пятнышко зеленой плесени. Вытащив провинившегося вперед, он одним взмахом сабли пропорол ему рубаху от воротника до талии. — Как я вижу, вам каждый божий день приходится напоминать о правилах, принятых на этом корабле, — громыхнул капитан, и следующим взмахом перерезан на пирате ремень. — Откуда взяться хорошему настроению? — если вы не соблюдаете даже элементарных правил гигиены. Умершая своей смертью крыса, и та больше понимает ток в чистоте, чем этот негодяй-подлец, который вдобавок имеет наглость демонстрировать свой голый зад капитану. — Но вы же сами срезали на мне ремень, господин капитан, — забормотал мужчина. боль недоверчиво уставился на него. — Он что, хочет сказать, что это... че у буль должен быть в ответе за его свинящее рыло и вшивую рубашонку?» Пират быстро замотал головой. Буль приблизился к своему штурману. Сейчас он уже не просто был в дурном расположении духа. Он был в ярости. «Объясните команде, мистер Мун, кто единственный на борту этого судна имеет привилегию быть насквозь прогнившим?» И перепуганный Индиго Мун крикнул пронзительным голосом. — Миссис Браун, господин капитан, миссис Браун — единственная, кто имеет эту привилегию. Буль мрачно оглядел команду и снова вернулся к тому пирату, что все еще стоял без штанов и рубашки. — Слышал, что сказал первый помощник капитана этого судна? Пират кивнул. Буль схватился за щеку. — Благодари своего создателя, что госпожа Браун сейчас спит сладким сном. Капитан подошел к тому, жизнь пирата не богата развлечениями. Приходится хвататься за любую представившуюся возможность. И теперь мы будем иметь удовольствие лицезреть, чему этот зеленоглазый монстр научился у своей чертовой бабушки. Кто знает, быть может, он мало что унаследовал от грани, которая в своем родстве могла посоперничать с самим Люцифером. Буль крепко ухватил Тому за ухо, ибо если говорить о гниении, то в этом ей не было равных, в этом она могла сравниться только с той достойной особой, которая терзает мою челюсть и изводит меня так, что от беспечного нрава, с которым мне посчастливилось родиться, скоро останутся одни воспоминания. Буль наклонился и посмотрел Тому прямо в глаза. «Да чего ж у тебя упрямый взгляд?» «Эй, ты встречался когда-нибудь со своей мерзкой бабулей?» Том откашлялся. «Только во сне, господин капитан», — ответил он. «Во сне, говоришь?» «Тогда поведай-ка нашей любознательной команде, как выглядит гранья во сне». «Как гнилой коренной зуб, господин капитан», — ответил Том. На мгновение показалось, что буль сейчас взорвется. Он схватил Тома за ухо и, понизив голос до хриплого шепота, произнес лишь одно слово — келевания. Тум бросил взгляд на Бото, который беспечно сидел на перилах правого борта и в который раз рассматривал свои любимые пуговицы. Он понятия не имел, что такое келевания. В отличие от Тума, который во все глаза уставился на приближавшихся к нему двух пиратов, тащивших за собой две длинные пеньковые веревки, толстую тонкую, Тонкой Тома связали по рукам и ногам, так, чтобы он не мог пошевелиться. — Сколько времени? — спросил один из пиратов. Мистер Мун ответил. — Я скажу, когда хватит. Он кивнул полураздетому мужчине, который стоял на палубе с толстой веревкой на Забравшись на перила по левому борту, он выкрикнул женское имя, которое сейчас же было повторено остальной частью команды, и мужчина прыгнул в воду. Теодора поднялась со своего стула и подошла к Булю, которая стояла в сторонке, занятый своим больным зубом. — Позвольте узнать, для чего все это нужно? — спросила она. Вместо ответа Буль развернулся к ней спиной. Тео подошла к Муну, но прежде чем она успела открыть рот, тот громогласно объявил собравшимся, что этот рыжий ирландец избежал виселицы, которая была его наказанием, за то, что он натворил на суше. Теперь же ему предстоит пройти келевание, наказание, которое он получает за то, что совершил на море. «Что это значит?» — спросила Теодора слабым голосом. Мун улыбнулся, глядя на своих людей. «А значит, это то, что мы подарим юному Коллинзу редкую возможность хорошенько ознакомиться с тем, как выглядит киль этого гордого корабля». «И как того требует традиция?» Вся команда примет в этом участие. Каждый будет тянуть веревку, так что очередь может оказаться довольно большой. Тео кивнула. Вы хотите, чтобы он захлебнулся, да? Никогда нельзя заранее сказать, что будет с человеком после келевания, — улыбнулся Мун и подошел к перилам. Прошла еще одна долгая минута, прежде чем посланный с веревкой человек вынырнул на поверхность с другой стороны судна. Мун отдал приказ поднять пирата на борт. Тео смотрела в это время на Тома. Никто из них не сказал друг другу ни слова, потому что и сказать-то было нечего. И вот Тома подтащили к правому борту. Толстую веревку крепко привязали к его лодыжкам и пропустили под мышками. На противоположной стороне судна стояли Мун и еще двое пиратов. Один из них, Монгол, держал в руках веревку, которая должна была протащить Тома под келем. Индиго Мун поднял руку. «По нашим законам», крикнул он, «перед началом келевания нужно принести жертву морскому богу». Пираты заухмылялись и принялись пихать друг друга локтями. Тут вперед выступил Кок, неся перед собой здоровенную окровавленную свиную голову. Это вызвало бурю аплодисментов. Мун вытащил свой кинжал и несколько раз проткнул мясо, прежде чем Кок получил разрешение швырнуть свиную голову за борт. Том покосился на Буто, который смотрел теперь прямо на него. Положив правую руку на грудь, негр кивнул Тому. — Конечно, может случиться, что наша жертва очутится совсем другой глотки крикнул Мун. — Акулы не признают никаких законов, кроме своих собственных. Замечание вызвало у окружающих приступ смеха и сериодобрительных возгласов, которые тут же оборвались, когда буль внезапно пошевелился. Капитан смотрел прямо на Тома. «Привет, семье!» — проворчал он. «Привет, грани!» «И не забудь рассказать ей, с чего судно ты прибыл». «Мы еще увидимся», — прошептал Том. «Не сейчас так в аду». «Сам дьявол сидит в твоей пасте», — прогремел капитан. «Прицел». швыряйте команда взревела, когда связанное тело тома коснулось воды и сразу все стихло под водой темно но через короткое время глаза привыкают к царящему здесь сумраку том чувствует лодыжками мировок веревки и отчаянно крутит руками и ногами но вскоре понимает что ему не высвободиться тело ударяется о корпус судно он болтается в воде словно кукла и тут веревка приходит в движение. Том во все глаза смотрит на медленно приближающийся к нему киль. Несмотря на то, что ситуация совсем для этого не подходящая, он не может удержаться от того, чтобы не восхититься брюхом этого большого судна, которое молчаливо и таинственно покоится под водой, обросшее полипами и водорослями, подхваченными течением. Том констатирует, что судно так глубоко осело в воду, что вот-вот сядет на мель. Возможно, приливная волна вела штурмана в заблуждение, и он ошибся. А возможно, наоборот, знал, что в этом месте киль не недостает всего два фута до дна, и сделал келевание смертельно опасным. Тело Тома разворачивается вслед за веревкой, и он чувствует, как скребут о кожу раковины моллюсков, облепивших корпус судна. Крошечные облачка крови поднимаются вверх и уносятся прочь, как самостоятельные существа. Есть ли поблизости есть акулы, они тут же приплывут на приманку. На долгое мгновение Том зависает в неподвижности. Давление в легких понемногу начинает расти. Там, наверху, видно, совсем не торопятся. Должно быть ему суждено умереть здесь, внизу. С самого рождения... он всегда был готов к смерти в воде. Он знал, что незадолго перед тем, как захлебнуться, за считанные секунды до того, как океан примет его тело, человек видит все то, что при жизни ему было недоступно. То он готов к этому, но не слишком этого жаждет. Он во все глаза смотрит на змееподобное существо, которое направляется к нему. Полуметровый желтый червь, зигзагообразным узором на спине. У него нет глаз. Он движется, полагаясь на собственное чутье. Том чувствует рот червя на своем ухе. У него на голове пара вилкообразных осязательных рожек. Червь исследует ими среднее ухо Тома и затем устремляется внутрь. Том пытается повернуться вокруг собственной оси и чувствует как существо. Здесь имеется в виду червь типа Немертины. Немертины — очень тонкие черви. Ширина их тела относится к длине как 1 к 40 а порой как один к 1000 Червь скользит внутри его головы. Еще немного, — думает он, — и этот червяк окажется позади моих глаз, а потом, за неимением лучшего, вернется обратно в ухо, где сможет найти столь редкое для него тепло, достаточное для того, чтобы появилось желание метать икру. Веревка дергается, и Тома стремительно тащит вниз. он ударяется Акиль и на мгновение забывает о своем постояльце, поворачивается вокруг своей оси, из его рта вырывается пузырек воздуха, и он крепко сжимает зубы. Тома накрепко вжимает в днище. Сверху снова начинает тянуть, но от этого боль становится еще сильнее. Том бьется и крутится, но деваться некуда. и скоро он оказывается вдавлен в песок, как переносится на безображенном страшной болезнью лице. Он мучится от желания открыть рот и вдохнуть, грудь распирает, вот-вот начнется давление на уши, из носа хлынет кровь, заломит в висках, черно-белый взрыв спарывает картинку перед глазами, большие маленькие обломки, как перья, кружатся вокруг его головы, невес рушится вместе со своим вулканом и тропическим лесом, обезьянами, джунглями и таверной. В треугольном осколке, взявшемся откуда-то из неведомого мира, отражается Йоп Ван Арле вместе с Францем брюгином и сеньором Лопесом. Из тумана проступают еще какие-то люди. Одним из них оказывается Рамон Благочестивый. Но тут веревку дергают снова — Том открывает глаза, видит поток пузырьков, поднимающихся со дна моря, выпускает последний воздух из своего замученного тела. Он почти не чувствует, как веревка рвет его за ноги, протаскивая тело под килем. Широко разевая рот, Том зовет мать и только собирается произнести «ньё бо то», как небеса закрываются, его легкие взрываются, Спина ударяется о корпус судна. Боль в лодыжках. Вода водопадом льется из его глаз, ушей, носа и рта. На него обрушивается поток звуков, крики орущих друг на друга пиратов, голос Теодоры. На мгновение он видит перед собой Ботто и слышит, как Мун свирепо рявкает на своих людей. Том лежит на палубе. Сквозь красную пелену, застилающую глаза, Он видит множество лиц, во рту вкус крови и тягучая боль от затылка до поясницы. Веревки спадают, океан продолжает вытекать из него, но последним Тома покидает не вода, а длинный желтый червь, выскользнувший из уха. Том поднимается на ноги, и они тут же подкашиваются. Он пытается удержать равновесие и падает на бок, видит лицо Тео, которая оттаскивает в сторону Индига Мун. Губы пирата приходят в движение, и внезапно Том слышит его голос. «Ему еще один заход не повредит», — говорит Мун. Том пристально глядит на штурмана, но тут появляется буль. Черные глаза пирата изучающе смотрят на Тома. «Должно быть у него легкий, как у дельфина», — бормочет капитан. «Я и говорю, пусть еще разок искупается». «Тогда и увидим», — кричит Мун, и его предложение вызывает голодобрение среди команды. Лицо Буля нависает над Томом. «Еще один разок», — бормочет капитан. «Что ты на это скажешь, коллинс Том ловит губами воздух, но не может произнести ни звука. За него говорит Теодора. Буль упорно делает вид, что не замечает ее, и она, чтобы привлечь внимание капитана, хватает его за камзол. «Если вы во что бы то ни стало решили прикончить беззащитного мальчишку, и у вас нет ни мужества, ни решимости драться с ним на дуэли, тогда да, конечно, надо келевать его еще раз, капитан Буль. Вы же у нас такой герой!» Капитан обреченно вздыхает. «Не хотел бы я быть матерью этих детей», — стонет он. «И, кстати, я никогда не бил женщин, но все когда-то бывает в первый раз». Подогреваемые муном пираты начинают хором скандировать. «Келевания! Келевания! Келевания!» Внезапно Буль приподнимает Тома и устремляет на него свой взгляд. Том висит в метре над досками и пытается что-то сказать. Булю приходится повысить голос, чтобы заглушить команду. «Ты хочешь мне что-то сказать, рыжее чудовище?» Том кивает, капитан прикладывает свое ухо к его губам. «Возьми мой безымянный палец», — шепчет Том. «Забери его, Буль. Сделай меня пиратом. Но только сейчас, пока меня снова не связали». Буль оглядывается. «На палубе становится тихо. Ты хоть знаешь, о чем просишь?» — ворчит капитан, бросая взгляд на руку Тома. «Да», — шепчет Том. «Я знаю, о чем прошу. Забери мой палец. Еще одно ныряние под киль прикончит меня». «И что я потеряю с твоей смертью?» «Свою гордость, капитан», — шепчет Том. Буль стоит, расставив ноги, и задумчиво качает головой. «В этом сопляке, куда больше от грани, чем я предполагал», — произносит он тихо. К нему подходит Индиго Мун. Спрашивает, что случилось. Буль отталкивает его. «Пришло время», — кричит капитан, «для Лаэма Синга». И тут же команда... Взрывается таким ревом, что Тома моментально охватывает предчувствие чего-то очень недоброго, но тут он замечает недовольство на лице Муна и понимает, что его приговор изменен и, возможно, даже смягчен. Лаэмом Сингом, как оказалось, звали того здоровенного монгола. В число его многочисленных обязанностей входило также исполнение ритуала, которым судно встречало нового члена своей команды. Все происходило по заранее спланированному сценарию и всегда на заходе солнца. Таким образом, Том получил свое распоряжение целый день, чтобы как следует все обдумать. Якорь был поднят, и все паруса поставлены. Насколько Том мог видеть, они шли прямо на запад. Все обязанности были четко распределены и кристально понятны. Мистер Мун был штурманом и первым помощником капитана. Кроме него на судне были также боцман, кок и его помощники, второй штурман, матросы при кабестане и на помпах, гребцы. Правила были просты, каждый знал, что ему надлежит делать. Брик был невелик, но быстроходен и послушан в управлении. Матросы под руководством Муна управляли парусами. Одно удовольствие было смотреть как они поворачивают судно при любом ветре. Ничто на этом бриге не делалось случайно. Все было распланировано до мельчайших деталей. камбус сиял невиданной чистотой, а крысы, если и были на судне, то превосходно умели прятаться. Теодора получила в свое распоряжение небольшую отдельную каюту. том рассказал ей о том, что случилось с песцом, поэтому она не удивилась, когда Саласар после долгого отсутствия наконец появился на палубе, бледный как полотно. Он дрожал всем телом и поведал своей суженой, как он страдал всю ночь напролет и очень надеется, что это была последняя шутка, которую приготовил для них Буль. «Есть еще одна», — отозвался бото по имени Лаэм Синг. Саласар злобно выпучился на него. «Лаэм Синг? Это еще что такое?» «Еще один вид жестоких развлечений?» Том покачал головой. «Это как посмотреть?» В капитанской каюте висит маленький шкафчик с замочком и ключиком к нему. За дверцей висит 39 крюков, по одному на каждого пирата, а на крюках насажено по пальцу, один сильнее другого. «Что за бред?» – простонал Лосар, нервно переводя взгляд с Тома на Тео. — Бред, — пробормотал Том. — Возможно. Но еще до конца дня я буду освобожден от прежнего груза, ибо недаром говорят, что в среднем суставе безымянного пальца моряка живет его страсть к золоту. И, избавившись от нее, капитан получает мир и спокойствие на своем корабле. — Мерзкое суеверие, — отрезал Солосар. — Том пожал плечами. — Скоро вы сами все увидите. господин инквизитор. Три часа спустя на горизонте появился галеон. Буль собственной персоной вышел на шканцы и принялся изучать чужое судно в подзорную трубу. «Испанцы», — ликовал Мун, — «две пушки сзади и шесть по бокам. Невольничье судно из Африки». «Пускай себе идет», — проворчал Буль, слишком много пушек». «Это разочарует людей», — заметил Мун. «Ты слышал, что я сказал?» «Мы могли бы проголосовать», — муна оскалился в примерской ухмылке. Буль внимательно посмотрел на него. «Думаю», — произнес он сдержанно, «что со временем я расстанусь с миссис Браун, а испанец пускай идет дальше». «Как бы капитан не пожалел об этом», — процедил Мун сквозь зубы. По взгляду, которым капитан обменялся со своим штурманом, Было ясно, что их отношения балансируют на грани ножа. «Если у вас проблемы со слухом, мистер Мун, — зловеще произнес Буль, — то я могу оказать вам помощь. Как штурману должно быть известно, я являюсь не только капитаном, но еще и корабельным хирургом, и оказывать помощь в столь запущенных случаях — моя прямая обязанность. А когда речь заходит о слухе, то здесь врач Буль — Настоящий мастер своего дела. Еще одно слово, Мун, и я гарантирую вам незамедлительное усыпление, а уж все остальное — сущие пустяки. Мун стиснул зубы и нехотя пробормотал, что ему это хорошо известно. В это время Том с Бото сидели на камбузе. Они сдружились с Коком, славным малым, который очень сильно тосковал по дому. Том рассказал ему, что эту хворь можно вылечить с помощью палочки корицы и щепотки мускатного ореха. К сожалению, у Кока не нашлось ни того, ни другого. Тогда Том уселся на бочку с водой и завел рассказ о Рамоне Благочестивом, который родился в Кадисе и был самым большим лгуном на свете. Кок, затай в дыхании, слушал историю, и прежде чем Том успел закончить первую главу, вокруг стола Кока сидели уже восемь мужчин, и с большим вниманием следили за перипетиями необыкновенной судьбы двуличного ботсмана. Позже, когда Том остался с Коком наедине, тот рассказал ему о скрытой войне между мистером Муном и капитаном Булем и о том, как эта вражда расколола пополам команду корабля. «Каждую ночь, — говорил Кок, — мы ждем, что один из них скончается в своей койке, и при нынешнем положении дел — Это может быть как один, так и другой. Половина команды поддерживает Булля, но еще столько же стоит за Муном. Дело в том, что миссис Браун все больше захватывает власть над нашим капитаном, который целыми днями лежит в своей каюте и мучается от боли. Его настроение меняется, как ветерок. То он добрый и великодушный, то тут же становится злым и раздражительным, но каждый раз это она решает. каким ему быть и что делать. И все это может закончиться очень плохо. — Ты на чьей стороне, Кок? — спросил Том. — Я привык поддерживать капитана, — вздохнул Кок. — Но Мун уже два раза угрожал мне, так что теперь я уже и не знаю. Думаю, совсем скоро он попытается захватить судно. Да смилостивится небеса над нами. Над верхней палубой висит сильный запах дегтя. Перед трапом, ведущим на шканцы установлены стол и стул. Брик бросил якорь и теперь качается на волнах пламенеющего заката моря. Том стоит вместе с Ньо Бото и Тео. Индиго Мун смотрит на Тома с непонятным выражением лица, словно жалеет и в то же время хочет предостеречь от чего-то. Тут появляется капитан, на нем его лучшая одежда, В руке он держит лист бумаги с подписью. Он просит тишины и затем протягивает бумагу Муну, который, единственный всей команды Буля, умеет читать. Правила просты. Новичок обещает хранить верность бортовому братству и приносит священную клятву, после чего кладет свою правую руку на стол и ему отрубают палец. Том выступает вперед. Он с тревогой смотрит на приготовленный нож и дубинку. Мун хватает его руку и кивает Монголу, который устанавливает лезвие ножа у самого основания безымянного пальца Тома. «Клянешься ли ты в вечной верности команде и ее капитану?» — зачитывает штурман. «Да, я клянусь вечной верности». Том склоняет голову. Теперь слышно только, как волны бьются об обшивку судна. Мистер Мун снова кивает Монголу. Тот поднимает дубинку над головой, и со всего размаху опускает ее на лезвие ножа, которое за один удар отсекает палец от руки. Том во все глаза смотрит на отрезанный палец. Странно, но боль он почему-то не чувствует. Он вообще ничего не чувствует. Пираты начинают переговариваться, кто-то хлопает в ладоши. В это время Лаэм Синг макает свою кисточку в котел с горящим дегтем. Мун сует Тому в зубы ложку. «Вот теперь-то все и начинается», — говорит он. Том смотрит на монгола, который стоит перед ним с кисточкой, измазанной в дегте, и на свою открытую рану, которая начинает кровоточить. Лэм произносит что-то непонятное и прижимает деготь к ране. Ослепительно белая молния пронзает мозг Тома. Боли из пальца отзывается в коленных чашечках, На мгновенье он близок к тому, чтобы потерять сознание, и тут он широко распахивает глаза и взмахивает левой рукой. Кулак попадает прямо в челюсть Монгола. На долю секунды кажется, что гигант даже не чувствует удара. Он величественно отступает на два шага в сторону, но Том бросается за ним в погоню. Ослепленный болью, он хватает дубинку и заносит ее для удара, однако опустить ее не удается. потому что на него наваливаются мун и еще двое пиратов, они укладывают его на палубу и крепко держат, пока кок вливает в него ром. Том таращится в небо, лимонно-зеленый с апельсинными облаками, чья-то уродливая морда смотрит на него сверху вниз. Том видит молочно-белую радужку глаза. Самура шепчет он, уйди, оставь меня в покое. Он моргает, чувствуя, как его одновременно колотит озноб и пробивает пот. Глаза Самуры становятся черными, и по всему ее лицу вырастает борода. Буль наклоняется над Томом. — Добро пожаловать в нашу команду! — бурчит он. Много часов спустя Том лежит, укрытый португальским флагом, и прислушивается к свисту ветра в снастях и гугату птиц, доносящемуся с далекого берега. Теодора сидит, держа на своих коленях голову Тома, кожа которого имеет пепельно-серый оттенок. «О чем ты думаешь?» — спрашивает она. Какое-то время он лежит молча, но потом произносит. «Я обдумываю один план. Он пришел ко мне под водой, когда я увидел голубые раковины моллюсков, которые прилепляются к днищу корабля и странствуют с ним по свету совершенно бесплатно. Даже моллюск... умеет планировать свою жизнь. Тео качает головой и улыбается. — О чем задумался ты, Ньо Бото? — спрашивает она. — Я мечтаю поймать броненосца и сварить его в ямсе, — отвечает Бото. — Портной, что живет в нашей деревне, — очень хороший кок. Когда у меня будет свой дом, я тоже стану портным. Том смотрит на Тео, и они улыбаются друг другу. «А кем ты хочешь быть, Тео, когда у тебя появится собственный дом?» — спрашивает Бото, снимая с себя рубашку и складывая ее так аккуратно, словно она совсем новая и дорого стоит. Она мечтательно смотрит на него. «Когда у меня будет свой дом, я заведу стадо овец и буду его пасти», — говорит она. «Но прямо сейчас я устала, как собака». «Я тоже», — вздыхает Бото и смотрит на своего протащенного под килем друга, чьи щеки постепенно начинают розоветь. Тон тоже вздыхает и смотрит вверх на небо. «Теперь я пират», — шепчет он, — «как мне и было предсказано».